Глава 54. Врезавшись в дверь, ведущую наружу, декер отлетел от нее, подергал за ручку, отступил и выстрелом из пистолета выбил замок. Снова попробовал дверь, та даже не шелохнулась. — По-моему, ее заклинили! — Или заколотили гвоздями! — крикнул он. Миллиган тем временем пытался совладать с воротами. — Тоже заклинены. Из-под двери, ведущей в кухню, в гараж валил дым. — Декер и Марс подбежали туда, кашляя и давясь вслед за лучом фонаря Амуса, пляшущим среди дыма и мрака. Приложив ладонь к двери, Декер тотчас же со стоном отдернул ее, раскалена до да красна. Должно быть пожар прямо за дверью, этим путем не пройти. — А никакого другого нет, — гаркнул Миллиган с другого конца гаража. Развернувшись, Марс с места сорвался на бег и врезался в дверь, ведущую наружу, с такой силой, что сорвал ее с петель. Но кусты и лианы, разросшиеся у дома, выпасть ей не дали. Он толкал и пинал, но дверь, безнадежно запутавшаяся в густом кустарнике и толстых лианах, не уступала. — Жопа! — рявкнул он. Легкие у декера пылали. Он опустился к самому полу, потому что дым поднимался кверху, крикнул остальным, чтобы следовали его примеру, и попластунский пополз к подъемным воротам. Миллиган распростерся на животе рядом с ними. — Кто-нибудь должен заметить пожар с дороги, — пропыхтел Миллиган. «Но пока позвонят пожарным, и те доберутся сюда, мы задохнемся», — предупредил Декер. «С дороги!» — рявкнул Марс. Они подняли голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как он во весь дух несется к воротам. Оба откатились с дороги, а он, промчавшись мимо них, врезался плечом в гаражные ворота. Те треснули, но не подались. Хватая воздух ртом, после того, как вдохнул массу дыма, Марс повалился на бетон, давясь рвотными спазмами. «Кто-то организовал для нас западню», — сказал Миллиган. Устроил пожар и заблокировал выходы. Дейкер понимал, что в этом он прав, но откуда кому-то было знать, что они вообще сюда явятся? Подсунув ладони под низ ворот, он толкнул их вверх. Ворота даже не шлахнулись. Угол был неудобный, не позволявший использовать все силы и массу, чтобы справиться с преградой. Оставив попытку, он впервые подумал, тут мы и умрем» и в следующий момент началось ружейная пальба прямо с воротами. Амус инстинктивно откатился в сторону, не зная, начнут ли выстрелы прошивать ворота. «Кто там?» — крикнул Миллиган. Что-то врезалось в ворота, на них сыпался удар за ударом, потом еще выстрел, попавший в ворота у места, где они смыкались со стеной. Декер отодвинулся еще дальше, на всякий случай взяв пистолет на изготовку. Но Миллиган бросился вперед, ухватился за нижний край ворот и толкнул кверху, Ворота начали медленно подниматься. «Помогите мне!» — пропыхтел он. Деккер и Марс бросились на помощь. Ворота начали подниматься быстрее. «Пошел, пошел!» — с этими словами Миллиган толкнул Мелвина вперед. Как и у боковой двери гаража, перед воротами буйствовали густые заросли. Бетонной дорожки не было, только гравий, давным-давно занесенной почвой. Марс пинал, толкал и рвал лианы и ветви, пока не пробился наружу. Деккер следовал за ним по пятам. Миллиган же, выбираясь, застрял между шипастым астралистом и боковой стеной дома. Когда он крикнул, Деккер и Марс бросились ему на помощь и совместными усилиями скоро освободили его. Все трое заковыляли прочь от дома и повалились на землю, давясь тошнотой и кашлем. Перекатившись на спину, Марс посмотрел на свой старый дом. В окнах фасада уже виднелось пламя. Сквозь лопнувшие стекла валил черный дым. Опустив голову на землю, Марс закрыл глаза — Но Деккер уже вскочил на ноги и лихорадочно озирался. Услышал, как завелся автомобиль, но никак не мог понять, где именно. «Там!» — крикнул Миллиган, уже доставший пистолет и нацеливший его влево. Они вдвоем добежали до дороги, как раз вовремя, чтобы увидеть задние фонари машины, скрывающиеся во тьме. «Говно!» — выругался Миллиган, выхватывая телефон и пытаясь позвонить, но сигнала по-прежнему не было. Сунув его в карман... Он припустил за Декером, уже сидевшим в их машине, запрыгнул на сиденье и сунул ключ в замок зажигания. Двигатель не завелся. Какого черта? воскликнул Амус. Стартер даже не провернулся. Открой капот, распорядился Декер. Мелиган дернул за рычаг, поднял капот и посветил фонариком в моторный отсек. Провода батареи, сообщил он, перерезаны. Декер выбрался из машины. К ним неспешно подошел Марс. Дом позади них уже полыхал вовсю, но Мелвин не оглядывался. Поглядев на перерезанные провода, он прислонился к машине, скрестив руки на груди. — Интересно, что за дьявол это был? — проворчал Миллиган. — В машине. — Это... — проронил Марс. — Был мой старик. — А ты откуда знаешь? — бросил на него взгляд Декер. Мелвин указал на перерезанные провода. — Когда мне было семнадцать... Я гонял на машине, которую дал мне батя. Это был кусок дерьма, который он получил чуть не даром и починил. Я сдуру гонял слишком быстро. К счастью, не пострадал. Отец пригнал машину домой, починил. А когда я собрался выехать на ней, она не завелась. Я заглянул под капот и нашел перерезанные провода, да — досказал Декер. Марс кивнул. Он сказал, что преподал мне урок. — Если я сделаю ошибку, последствия неизбежны. А после того, как я полгода вкалывал по дому до упаду, он заменил провода. Декер поглядел вслед давно скрывшемуся автомобилю. Он спас нам жизнь. «Как вы догадались?» — буркнул Миллиган. «Я-то думал, он едва нас не угробил». «Кто-то другой едва нас не угробил», — пояснил Декер. — «но не Рой Марс». «Вы уверены?» В ответ Декер повел их обратно, к открытым воротам гаража, держась подальше от дыма и полоха в пламени, и указал на правую сторону, где ворота смыкались со стеной дома. «Как видите, туда что-то загнали». Он поднял несколько плоских деревяшек, валявшихся неподалеку. «Наверное, вот это». «Рой вытащил их. Хотя, по-моему, одно он просто расстрелял, чем и объясняется стрельба у ворот. Это позволило нам поднять ворота». «А другая стрельба?» — поинтересовался Марс. «Твой отец завязал перестрелку с тем, кто пытался нас убить». — Думаете, где-то там могут быть трупы? — огляделся Миллиган. Не знаю. — Значит, батя спас наши задницы? — поглядел на него Марс. — Да, спас. — Что ж, я рад, что он был здесь сегодня. — А иначе не было бы нас. Марс поглядел в том направлении, где скрылся его отец. — Если бы он просто пришел и поговорил со мной, может, мы бы работали вместе? — Он не может этого сделать, Мелвин. — Почему? — Потому что он убивал людей. — Если бы он объявился... У нас не было бы иного выбора, кроме как арестовать его. — Пожалуй, — медленно кивнул Марс. — Не пытайся представить отца тем, кем он не является. — Типа кого? — Не думаю, что я должен это говорить, — ответил Декер. И имей в виду, что я здесь ради выяснения истины. И хотя я знаю, что ты не виновен, я также знаю, что твой отец как раз напротив. И этого никак не изменишь, ничего не попишешь. Тебе надо прожить жизнь... «Не думай, что проведешь ее с отцом, потому что этого не случится». Декер зашагал к дороге, а Мелвин остался на месте, потупив взгляд в землю. «Миллиган нагнал Декера. По-моему, вы уж слишком круто с ним обошлись, Декер. Но зачем обрушиваться на него, как тонны кирпичей? А думаешь, лучше вселять в него ложные надежды? Ну, можно же было пустить в ход капельку так-то. У меня его нет ни капли. А Мелвин уже потерял двадцать лет жизни». Я не хочу, чтобы он тратил хоть секунду на безнадежное дело.